Вероятность того, что пациента поместят в психиатрическую больницу и назначат ему психотропные препараты настолько высока, что была разработана специальная лечебница ДПТ и особые протоколы медикаментозного лечения, которые обсуждаются ниже. При любом вспомогательном лечении следует применять стратегии индивидуального управления, особенно стратегии консультирования пациента, которые обсуждались в главе 13. При взаимодействии со специалистами, Проводящими вспомогательное лечение, а также с пациентом относительно этих специалистов терапевт должен помнить о том, что он консультант пациента, а не вспомогательного персонала. Полезно вспоминать директические стратегии ДПТ, особенно относительно истины, как реконструируемого, а не абсолютного феномена, а также принцип непоследовательности. Если пациенту предлагают противоречивые советы, мнения или интерпретации, основной терапевт может помочь пациенту разобраться в его восприятии и отношении к себе, своей жизни и своим проблемам.